Глава 29. Ваш неизвестно, насколько ревнивый муж, который не муж, опять оставил вас развлекаться в одиночестве, Анна. Интересуется Вити-экскурсовод с едва заметной издевкой. Ну как, едва, меня насквозь прошивает. Непростительное упущение с его стороны. Что-то мое желание развлекаться меркнет с каждой секундой. Бурчу себе под нос, лихорадочно размышляя, как быть. «за» и «против» во мне мечутся сейчас, перевешивая друг друга на внутренних весах с такой скоростью, будто их сбросили на чаши с девятого этажа. С одной стороны, это точно, совершенно точно не понравится Тиграну. Я еще помню, чем кончилось первое мое уединение с хамоватым красавчиком Витей. Но с другой стороны, Керефа ведь разрешил сам, и поехать очень хочется. Виктор, словно угадав мои сомнения, начинает усиленно давить назад Ироничная улыбка покидает его лицо, голубые глаза смотрят мягко и серьезно. «Анна, мы не с того начали. Простите мне ту выходку в ресторане. Уж очень ваша резкость задела. Согласитесь, вы тоже были не образчик дружелюбия. Я была открываю рот, чтобы возразить, что вообще это не должна была, что это он ко мне подсел без разрешения, но Виктор вскидывает руки в немой просьбе дать ему договорить». Я себя нисколько не оправдываю. Нет, просто... И он снова улыбается. Открыто и искренне. По крайней мере, так кажется. Давайте сделаем вид, что встретились в первый раз. И я обещаю, что вы ни секунды об этом не пожалеете. Экскурсовод я действительно неплохой. Дистанцию на работе держать умею. И, кстати, проход на самую вершину я для нас все-таки выбил. И он задорно мне подмигивает. Я молчу, раздумывая и рассеянно разглядывая кающегося Витю. «Тигран меня убьет». От этой мысли почему-то становится жарко. Цепляюсь за охватившее меня будоражащее ощущение, пытаясь разложить его по полочкам. Я что, этого хочу? Чтобы он ревновал? Я совсем с ума схожу, похоже. Виктор, неправильно оценив мое затянувшееся молчание, решает давить дальше. Если позволю себе что-то лишнее, сдадите меня своему джигиту». Криво ухмыляется он. «Я видел, как он вас забирал из ресторана. Понял, почему так нервничали. Больше ни за что не подставлю. Клянусь». И снова улыбка от уха до уха, рассчитанная на то, чтобы расположить меня к себе. «Боюсь, тебе не понравится, если сдам». Задумчиво бросаю в ответ и решаюсь. «Ну, правда, что Витя мне сделает? Ничего такого в этом нет». Точно нет, убеждаю себя. Что ж, поехали, Витя, столько положительными отзывами. Он смеется. Это меня на ресепшен, так девчонки рекламируют. Ага! Нет, только не это смеясь, умоляю я, когда Витя переключает на плейлист шансона на своем телефоне. Эта игра Добей другого песней, продолжается в салоне Джипа Виктора уже около 15 минут. Веселье помогает мне скрыть. С каждой секундой все больше нарастающую тревогу. Солнце клонится к закату, а я целый день почти провела с другим мужчиной. С гидом. Мысленно одергиваю себя. С гидом. Тигран ведь еще не вернулся. Вдалеке показывается наш отель. Я обязательно расскажу Керифову про это удивительное совпадение, что экскурсовод оказался тем самым мужчиной, подсевшим ко мне в ресторане. Расскажу хотя бы потому, что Витя предлагал отвезти нас двоих по неизбитым, известным только аборигенам местам, хотя вряд ли у Тиграна найдутся на это время и желания. Расскажу, потому что мне незачем и нечего скрывать. Вообще, Витя оказался действительно отличным гидом и одновременно приятным человеком с хорошим чувством юмора. Его рассказы об архипелаге гармонично перемежались с личными историями. Ничего лишнего он себе и правда не позволял, ведя себя со мной так, будто я бесполое, но очень дорогое ему существо. Рассказывал про себя охотно, но поверхностно. Вопрос про личную жизнь деликатно обошел стороной. Но с удовольствием поведал мне о своей работе. Сказал, что он уже лет семь как фрилансер. Ушел из одного крупного рекламного агентства. И сейчас занимается продвижением сайтов и блоков, работая из любой точки мира и ни перед кем не отчитываясь. Его все устраивает. И он еще помнит тот постоянный жуткий уровень стресса, который преследовал его на последней руководящей должности. А экскурсия – это так. Восполнить нехватку живого общения. Единственный минус в его нынешней работе. На Канарах он уже третий год. Нет, пока не надоело. Идеальный климат круглый год. Не то, что в Таиланде. Европейские традиции и очень доброжелательное местное население. Ну, может, через годик и переедет. Может, в Италию. Я слушала Виктора, открыв рот. Люди правда так живут? Примеряла его жизнь на себя. Сомневалась, что смогла бы так же, но мне было однозначно интересно поговорить с таким человеком. Со смехом обсудили наше знакомство в ресторане. Витя сказал, что вообще весь тот день был коту под хвост. Банкомат с утра заживал карту. Днем он наехал колесом на гвоздь, и джип чуть не вылетел с туристами с семейной парой прямо на серпантине. А потом еще и вечером я такая надменная и колючая со своим вроде бы ревнивым мужем. Я Витю даже пожалела, сказала, что с этого и нужно было начинать знакомство, рассказать о своих злоключениях, обязательно бы выпила с ним его черный русский. Еще Виктор увлеченно расспрашивал про меня, но сразу менял тему, если видел, что какой-то вопрос ставит меня в тупик или неприятен. Оказалось, он мог быть очень деликатным собеседником, если этого хотел. Наверное, именно поэтому о Тигране мы не говорили вообще ограничиваясь шутливым Витиным определением, не муж. Похоже, мой гид догадывался о характере наших отношений, но благоразумно считал, что это не его дело. Я ему была за это благодарна. Сама поездка оставила во мне неизгладимое впечатление. Правда, я уже и забыла, насколько боюсь высоты. В Питере, благо, просто негде вспомнить, а тут с каждым новым витком серпантина Я все сильнее вжималась, покрывающейся липкой испаренной спиной в кресло, будто хотела войти в базовую комплектацию салона. «Смотровая площадка, выйдем?» – предлагает Витя, и, не дожидаясь ответа, резко выворачивает руль к обрыву. Я вцепляюсь в торпеду с такой силой, что чудом не оставляю на ней вмятины. «Смотри, какой вид, давай сфоткаю». Он выпрыгивает из джипа, припарковавшись рядом с другими машинами, оборачивается ко мне И начинает дико ржать, потому что я выползаю из салона на полусогнутых. И да, я понимаю, что шансы упасть со смотровой площадки крайне малы, и что мы преодолели только отметку в полторы тысячи метров над уровнем моря. Но это сильнее меня. И как ты к кратеру собралась, я не пойму. Поползешь? Ржет гиена Виктор. Соткнись и фотографируй. Я хватаюсь за хлипкую ограду над головокружительным обрывом, как за соломинку утопающей. Невероятным усилием воли выпрямляюсь и принимаю более-менее достойную позу. Растягиваю губы в пластмассовой улыбке. Что не сделаешь ради Инстаграма в наше время? Это больше смахивает на оскал, Ань. Серьезно. Не унимается мой несносный гид. Давай лучше задумчивую мину и вдаль смотри. Какая нахрен даль? Пищу я в ответ. Если я туда взгляну, я сдохну от разрыва сердца. Понял. Виктор, сжалившись надо мной, быстро делает пару снимков. После чего я пулей залетаю в салон. Ну, не так и страшно было. И все-таки до ужаса красиво. До ужаса. Дальше весь серпантин проходит, как во сне. В какой-то момент я даже устаю бояться. Фатальная мысль. Мы все равно все умрем. Ватным одеялом накрывает сознание, притупляя постоянный бешеный выброс адреналина. И я отрешенно смотрю, на душераздирающую красоту за окном. Даже трясясь, как осиновый лист, я не могу не признать бесконечное очарование гор и безбрежной синевы виднеющегося океана. Дух захватывает от щемящего восторга. Обрывочные мысли о вечном штурмуют мозг. Мы уже выше облаков. Постепенно пейзаж меняется до неузнаваемости. Деревья плотным зеленым ковром, укрывающие низ вулкана, Исчезают, оставляя только причудливые разнообразные кактусы на красно-желтой песчаной вулканической породе. Где-то растений совсем нет. Лишь голые, покрытые кратерами, оспинами и наростами пласты породы. И правда, ощущение такое, что ты переместился на другую планету. Витя вещает мне, какие фильмы здесь снимались, но я ничего не запоминаю, полностью поглощенное очарованием суровой природы. Дорога заканчивается на большом плато на высоте 2,5 тысячи метров. Дальше только канатная. Мы некоторое время гуляем на плато, фотографируемся. Здесь не страшно, не видно, на какой невероятной высоте ты находишься. Лишь голова будто пьяная от разреженного воздуха и вдыхать получается маленькими, ненасыщающими глотками. Захожу в магазинчик с сувенирами, пока Витя берет нам билеты на канатку. Я покупаю Оле обязательный магнитик, маме кружку и Тиграну. Что купить Тиграну? Я не представляю, как дарить ему майку или ложку. И вряд ли его холодильник, как и мой, напоминает новогоднюю елку из-за всяких несуразностей, налепленных на дверцу. Тушуюсь от одной только мысли, как неловко будет дарить ему эту мишуру, и в то же время мне хочется купить хоть что-то, не знаю почему. Это женское необъяснимое желание – заполнить чужое пространство ненужными безделушками. Спасает меня лавка с местным вином рядом с сувенирной. Вино здесь очень приличное. И я, выдохнув, просто беру самую дорогую бутылку. На канатной дороге меня вновь накрывает паника. Фургончик едет слишком быстро. Канаты жалостливо скрипят. Нас тут целая толпа. И мы слишком высоко. Отсюда я уже вижу, насколько просвет в облаках Дает возможность увидеть остров внизу, и картинка мало чем отличается от той, что видна в иллюминаторе самолета. Отвлекаю себя тем, что за пару минут размышляю, почему у меня нет аэрофобии. Ведь это было бы логично. Все-таки человеческий мозг удивительная вещь. Наплевав на остальных туристов, просто сажусь на корточки в углу фургончика. Почему-то на корточках не так страшно. Видите, уже даже не смешно. Он просто тихо сообщает мне, что к кратеру нам, наверное, не стоит пытаться идти. Я только киваю. Последнюю смотровую площадку помню, как в тумане. Жутко красиво. Нет, не так. Жутко и красиво. Особо я никуда не ходила, было страшно. Там была лавочка, и я просто на нее села, устремив лихорадочный взгляд вдаль. Сердце колотилось, как сумасшедшее. И все-таки удивительно красиво. Наверное, никогда я не ощущала то, как люблю жизнь так остро, как, сидя на этой лавочке, еле живая от неконтролируемого страха. Всю обратную дорогу меня не покидала легкая эйфория от того, что я смогла это сделать. Витя из-за того, что был рядом в такой стрессовый для меня момент, воспринимался как давний добрый друг. И волнение, что, возможно, все-таки я зря с ним поехала, начало накатывать только сейчас, когда мы уже подъезжали к нашему отелю. Подумав, набираю Тиграну СМС. Ты уже освободился? Хочу быть уверена, что мы не встретимся нос к носу в холле отеля. Сообщение помечается галочками, что прочитано. Буквально через пару секунд. Но Керифов не отвечает, оставляя меня в тревожном неведении. А вдруг он уже в номере? Ладно, может, просто занят. Скорее всего. Невольно оглядываю парковку, прежде чем выйти из джипа. Машины Тиграна нет. Выдыхаю с облегчением и открываю дверь. «Спасибо, Вить. Отличный был день!» Прощаюсь с мужчиной в холле. Он протягивает мне руку, и я, улыбаясь, пожимаю ее. Выдергиваю было свою ладонь, но он не отдает. «Ты так тряслась!» Смеется Виктор в ответ и мягко, но крепко сжимает мои пальцы. «Вот уж не думал, что услышу спасибо!» И добавляет хитро щурясь. «А глубины не боишься? У меня есть отличная экскурсионная программа с дайвингом. Я смеюсь, нет, настолько уже ничего не боюсь. И он все еще держит мою руку, это начинает нервировать. Зря, там акулы, достаточно одного маленького пореза. Приплывут за пять минут и могут что-нибудь ненароком отхватить. Руку убрал, пока я тебе кое-что ненароком не отхватил. Раздается саркастичное у меня за спиной. Я прикрываю глаза, выдергивая наконец ладонь, из замерших витинных пальцев, ну почему я такая невезучая ведь отличный же был день